Литнет представляет Анна Асокина «Развод под Новый год или драконам здесь не рады?» Читает Юлия Иванова Глава первая «Идиотка!» — услышала я крик разъяренного мужчины, словно через одеяло. Так было глухо. Я ничего не видела, темнота застилала глаза, Хотела сделать вдох, но меня окружала вода. Дикая паника захватила меня. Последнее, что помнила, как ехала по мосту, шел мокрый снег, было очень скользко, а потом та собака выскочила из ниоткуда. Я резко крутанула руль, одновременно нажав на тормоз. Машину понесло, потом удар, ощущение полета и еще раз сильный удар. Салон быстро заполняла ледяная вода. Я попыталась выбраться, но все тщетно. Дверь заклинила, окно никак не разбивалось. Кто-то крепко схватил меня за плечи и вытянул из воды. Я сделала шумный вдох, захлебываясь, ощущая, что в легкие попала жидкость. Долго-долго кашлял, во рту даже появился привкус крови, но я могла дышать. Темнота в глазах постепенно рассеивалась. Вдруг тот, кто все еще держал меня за плечи, несколько раз тряхнул меня так, что я клацнула челюстями. «Камила!» закричал незнакомец. «Чего ты этим добивалась?» «Мила», — механически его поправила. «Меня так и зовут, но почти все при знакомстве спрашивают, какое полное имя. Кто-то называет Людмилой, кто-то Камилой, но я просто Мила». Мужчину, который кричал на меня, я не знала. Он словно и не заметил этого поправления, продолжая сверлить взглядом совершенно черных глаз. Кажется, у него контактные линзы. Не бывает настолько черных радужек. Что даже зрачка не видно, еще как будто внутри глаз, пламя пышет. Экстравагантные у нас, однако, спасатели теперь служат. В том, что это представитель МЧС, я не сомневалась, кто еще мог вытащить меня из реки после аварии. Я не могла сфокусировать ни на чем взгляд, только его глаза, как две дыры, притягивали внимание. Пришлось даже вяло потрясти головой. На что ты надеялась, я спрашиваю? продолжил незнакомец орать мне в лицо. Неужели хотела вызвать жалость? Ты знала, на что шла, когда выходила за меня замуж? Я тебя не обманывал. Замуж? Растерянно переспросила. Я никогда не была замужем. Как-то не сложилось, не встретила того самого, наверное. Не знаю. У меня несколько раз случались довольно серьезные отношения, но до свадьбы не дошло. Не прикидывайся недалекой. Уже рычал от ярости черноглазый. Ты хотела, чтобы во всем королевстве судачили о том, что советник короля довел жену до утопления? Какого чёрта ты делала в фонтане? Королевство? Советник? О чём этот тип вещает? Я испуганно посмотрела на него и, наконец, смогла отвести взгляд от страшных глаз, осмотрелась и обомлела. Кажется, я всё же в этот самый момент умираю, и голодающий без кислорода мозг подбрасывает галлюцинации. Я читала, что такое бывает, но всяко лучше, чем осознавать, что я одна в медленно погружающейся на дно глубокой реки машине и понимать, что это конец. Во-первых, стоял яркий день, хотя я ехала домой вечером после работы и уже совсем стемнело. Во-вторых, я находилась во дворе какого-то средневекового замка. Он был столь огромен, что мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть его шпили. В-третьих, одежда незнакомца — Он как будто только что пришел со съемок исторического фильма. «Ты не из МЧС?» — сказала неуверенно и снова закашлялась. В горле сильно соднило, меня било зноб. Единственное, что соответствовало действительности, так это снег вокруг. Большие сугробы укрывали землю. Я медленно повернула голову к фонтану. Вода в нем пульсировала, как живая, и переливаясь всеми цветами радуги. «Почему зимой работает фонтан? Это ведь неправильно?» В моем городе выключают фонтаны на зиму. Мозг зацепился за эту деталь и никак не хотел ее отпускать. МЧС? Что? О чем ты болбучешь? Фонтан. Почему фонтан работает? Спросила я, будто это самое важное в сложившейся ситуации. Ты головой ударилась, Камила. Мужчина еще раз тряхнул меня. Только не говори, что упала туда случайно. Меня так колотило, что челюсти стучали друг об друга. Как же ты мне опостылила! Со злобой в голосе проговорился сжатыми зубами мужчина и подхватил меня на руки, быстро направившись в замок. Еще раз утворишь нечто подобное, и я помещу тебя в лечебницу для душевно больных. Поняла меня? В его руках стало теплее. Я все еще была мокрая, но от тела этого человека веяло жаром. Почти не осознавала смысл того, что он говорит. Камила! все не мог успокоиться мой спаситель. Ты! «Меня поняла? Скажи это вслух!» «Поняла», — произнесла то, что он хотел, только чтобы он не орал на ухо. «Если это мои последние мгновения жизни, даже хорошо, что мне стало так тепло в его объятиях. Показалось, что мы шли долго, я даже начала засыпать, а он так легко меня нес, как будто я вообще ничего не весила. Но наше уединение вдруг нарушили крики нескольких женщин». Мистер Рейнбер, Завопила одна. «Миссис Рейнбер!» — вторила ей другая. «Что случилось?» Миссис Рейнбер подскользнулась и случайно упала в фонтан желаний. Совершенно невозмутимым тоном объяснил черноглазый и бесцеремонно кинул меня на что-то мягкое. Я ойкнула и открыла глаза. «Вот нахал! Кидает, словно я мешок картошки какой-то!» «Позабудьтесь о ней!» — кинул он, удаляясь. Я проводила его взглядом, Он быстро уходил из просторного зала, в который меня принес. Здесь было все такое... старинное. Вернее, как будто новое, но в стиле века XVIII или XIX. Если честно, я плохо разбиралась в истории, хотя не раз бывала на экскурсиях. Я как-то больше по юриспруденции. Одно могла сказать точно. Дух этого замка был настоящим. Вокруг меня бегали две женщины. Одна молодая, моего возраста, с каштановыми волосами, стройная, даже немного костлявая, с огромными испуганными светло-карими глазами. Вторая уже за пятьдесят. Блондинка с просидью слегка полноватая, но эта похлость ей даже шла. Она как будто убирала часть возраста. «Миссис Рейнбер», — запричитала женщина постарше. «Ну как же так? Так же простудиться недолго? Леона, скорее неси полотенце» а потом предупреди кухарку, чтобы нагрела молока с маслом». «Молока с маслом? Это она для меня? Бр, гадость какая! Я это пить точно не буду». Молодая кинулась исполнять поручение, а у меня так все колотилось, что я была не в состоянии сказать ни одного слова. Только до скрипа сжимала зубы, потому что в противном случае, даже в другом конце замка, все услышали бы чечётку, отбиваемую моими челюстями. «Ну что ты так долго?» — накинулась на помощницу женщина, когда-то снова появилась. «Я предположила, что они обе могут быть служанками, потому что были одеты в одинаковые блузки и юбки светло-кремового цвета. На меня накинули полотенце и принялись растирать». «Нужно снять с вас мокрую одежду», — высказала дельную мысль все та же служанка. «Можете идти?» Я лишь кивнула. Если сейчас смогу стащить с себя эту безумно тяжелую холодную тряпку, которая, очевидно, в лучшие времена называлась платьем, все равно, кто и куда меня поведет. Меня взяли подруги, потащили на лестницу. Мы поднялись на второй этаж. При этом я чувствовала себя очень странно. Тело было... непривычно грузным. Подъем показался очень сложным и долгим, несмотря на то, что обычно я могу спокойно и без одышки пройти и пять этажей. Наверное, всему виной это дурацкое платье из бархата, которое, намокнув, стало весить целую тонну. Наконец мы поднялись, и меня подвели к одной из дверей, которых по коридору я увидела несколько. Я не сопротивлялась, пусть тащат. Все равно это все не по-настоящему. Хотя холод я ощущала очень даже реально. Предположила, что тело на самом деле медленно погибает в ледяной реке. Именно поэтому я настолько замерзла, А мои галлюцинации продолжались. Пока одна служанка стаскивала с меня мокрую ткань, вторая подкинула в очаг дров и принялась раздувать огонь с помощью мехов, а потом начала расплетать мне прическу. Я подошла ближе к очагу и протянула к нему ледяные руки, тут же дернувшись. Это не мои руки. Другая форма пальцев, кожа очень бледная, почти с синеватым оттенком, будто я никогда в жизни не бывала на солнце. Да и предплечья были гораздо полнее, чем мои. Я всегда старалась придерживаться правильного питания, поэтому с фигурой все было в порядке. С сильно бьющимся сердцем оглядела свои ноги, которые служанка уже освободила от платья. Ощупала себя, не веря глазам и тактильным ощущениям. Широкие бедра, живот. Если это галлюцинации, то почему я как будто не в своем теле? Как это понимать? Зеркало сквозь зубы процедило. «Вот же, миссис Рейнбер!» Услужливо сказала мне та, которую назвали Льёной, на огромное зеркало в позолоченной раме от пола до потолка. Уже не ощущая холода, я медленно подошла к нему, оставаясь в одном полотенце на плечах. Стояла и пялилась на себя. Просто смотрела и не могла понять, почему в отражении другая девушка. Я сошла с ума? Мокрые волосы были светлые, такие же, как и у меня, Только намного длиннее, они доходили до бедер, касаясь кожи ледяными кончиками. С волос еще капало, но я уже почти ничего не замечала. Только девушку, которая смотрела на меня по ту сторону зеркала. «Кто ты? Кто же я и где я оказалась? Как оказалась?» В отражении стояла девушка лет на десять моложе меня. Я видела, что ей не больше двадцати. Провела рукой по телу, пытаясь осознать, что чувствую кожу руки тоже, что вижу. Глаза меня не обманывали. Она и есть я. Подошла ближе, рассматривая лицо. Внушительные щеки, немного проступивший второй подбородок. Зато у нее были очень милые пухлые губы, ярко-малиновым пятном, застывшие на бледном лице. А вот цвет глаз один в один мой, светло-голубой. Пока я пораженная рассматривала отражение, служанка принесла платье. Оно совсем не походило на то, которое только что с меня стянули. Новая одежда была мягкая и легкая. Меня вытерли, извернув волосы в другое полотенце, натянули сухое платье прямо на голое тело. «Миссис Рейнбер, залезайте в кровать скорее», — поторопила молодая служанка. Я молча выполнила команду, слишком потрясённая, чтобы что-то говорить. «Леона, ну-ка принеси миссис Рейнбер ужин, да не мешкай». «Уж сытный ужин точно вас порадует», — улыбнулась женщина. Я чувствовала, что нравлюсь ей, она опекала меня, будто родная мать. Я давно не была близка со своими родственниками, предпочитая жить отдельно, встречаясь с ними только пару раз в год на дни рождения и Новый год, чтобы подарить подарки и забыть о существовании этих людей еще на несколько месяцев. Не знаю, почему так повелось, но члены моей семьи никогда не были особо близки. Я всегда гордилась независимостью. Но что в итоге имела к тридцати с небольшим хвостиком? Однокомнатную квартиру на окраине города, автомобиль, за который только недавно выплатила кредит, и работу. Хорошо оплачиваемую, мою любимую, но все же только работу. Мужа у меня никогда не было, отношения не складывались, детей тоже не родила, да даже кота не удосужилась завести. Думала, что еще много времени впереди, а в итоге ничего и не успела. Я все время прокручивала в голове тот момент перед падением. Собака. Откуда она взялась? Ее шерсть в свете фар как будто переливалась радугой, иногда на асфальте остаются радужные разводы от бензина. Вот точно так же выглядело это животное. Разве такие бывают? Может, мои галлюцинации начались гораздо раньше, чем я упала с моста? Может быть, все и произошло именно потому, что эта чертова собака мне привиделась. Я читала, что так бывает при опухолях в голове. Замотала ее, а потом обхватила ее руками. Она раскалывалась. Хотелось спрятать ее куда-то от неяркого света камина и нескольких светильников. Замок, слуги, чужое тело. Что, черт возьми, происходит? Вот, миссис Рейнбер, в комнату снова вошла молодая служанка, таща огромный поднос. Она аккуратно водрузила его поверх одеяла, под которое я залезла, начиная согреваться. «Ужин обязательно вернет вас в хорошее расположение духа. А вот ваше любимое горячее молоко с маслом». Меня передернуло от одного вида этого напитка. «А можно мне чая?» — робко спросила, глянув на старшую служанку. Мне показалась, она главнее Ильона. На миг-то опешила, но быстро взяла себя в руки и посмотрела на девушку. «Ну, что встала? Слышала? Миссис жила желает чаю». «Да-да, сейчас, конечно же», — юркнула обратно за дверь Льона. Мне было несколько совестно, что из-за меня ей приходится, словно горной козе, скакать туда-сюда по лестнице. Вопреки потрясениям, я ощущала дикий голод. На подносе стояла тарелка с толстыми ноздреватыми блинами, обильно политыми топлёным маслом и медом, Белый хлеб, какая-то каша или что-то близкое к тому, тоже на молоке. Несколько отварных яиц, порезанных на половинки, виноград, твердый сыр И какие-то сухофрукты. «Зачем так много еды?» Посмотрела я на оставшуюся со мной женщину. «Разве же это много?» По-доброму хохотнула она. «Вот увидите, вы сейчас съедите и добавки попросите». Тут еды было как минимум на два дня, а она предлагает мне это съесть все за раз. Вздохнув, я съела два яйца, пару кусочков сыра и несколько ягод винограда. «Уносите». Наевшись, отдала поднос нос служанке, имени которой я до сих пор не знала. «Миссис Рейнбер, вы заболели?» — встревожилась моя собеседница. «Может вызвать лекаря?» «С чего бы это?» — не поняла я. «Хотя, может быть, врачу показаться и не мешало бы. Но разве здесь во всем этом непонятном средневековье или вроде того могут быть современные приборы типа КТ или МРТ? Как мне голову проверят-то?» «Нет, нужно во всем разобраться самой». Может быть, когда я усну, то все это пропадет. И вдруг я испугалась. А что, если это конец? Вдруг, когда я засну, уже не проснусь? Так не лучше ли быть здесь, дышать, говорить, чувствовать телом мягкую постель, пусть даже в таком странном месте, но я жива. Вы ничего не съели, а яйца, сыр и виноград для нее считается ничем? Странная она. Завтра поем. Отмахнулась я, не желая больше об этом говорить. «Лучше скажите, что это за колодец такой, в который я упала?» Служанка недоверчиво на меня посмотрела, потом подошла и потрогала мне лоб. «Лихорадки нет, хвала небесам», — пробормотала она. «Так все же...» «Не колодец, а фонтан», — все еще настороженно на меня посматривая исправила собеседница. «Стоит тут испокон веков, и многие поколения владеет семья вашего почтенного супруга». Если только предположить, что все это по-настоящему, а не деятельность умирающего мозга, я оказалась именно в том странном фонтане, а значит, с него и нужно начинать расследование. — А давно я замужем? — Миссис Рейнбер, всплеснула руками женщина. — Я... Мне кажется, я ударилась головой. Некоторые моменты как будто стерлись из памяти. Вздохнула, соврав, чтобы выудить у служанки информацию. Уверена, что все восстановится, как только я отдохну. Хоть бы все обошлось, расстроенно вздохнула та. Три года, все же ответила она. Вы замужем почти три года. Считай, на новогодье ровно три будет. Угу, я закусила губу. Хорошо. А что за фонтан? Почему его называют фонтаном желаний? Так, женщина даже растерялась почесав затылок, на котором был строгий пучок волос, из которого не выбивалось ни единой прятки. — Так потому что желание исполняет. — Что, правда? — я расширила глаза. — Любые? — Почти, — вздохнула сбитая с толку собеседница. — Это как понимать? В этот момент в комнату тихо вошла Лиона, неся в руках большую кружку, от которой поднимался густой пар. — Вот, миссис Рейнберг, ваш чай. Я взяла его, грея горячие стенки чашки, замерзшие пальцы. Тело уже почти согрелось, но руки все еще оставались холодными. Напиток был ароматным, от него пахло травами и медом. Отхлебнула. Чай оказался очень сладким, я обычно пила без подсластителей, но мед еще можно было потерпеть. В следующий раз мне не сладкий, пожалуйста, предупредила на всякий случай, а вдруг я все же не исчезну, и мне предстоит тут жить. Лучше пускай знают о моих предпочтениях. После этих слов обе переглянулись. «Хорошо», — неуверенно сказала Леона. «Как скажете?» «Так что там с колодцем?» — напомнила я о самом интересовавшем в тот момент меня вопросе. Под недоуменный взгляд Леона старшая служанка продолжила рассказывать. «Фонтан исполняет любое желание, но загадывать нужно очень осторожно, потому что магия фонтана работает...» «Магия?» — переспросила я. Введение мой вопрос в глазах напарницы, старшая объяснила ей. Миссис Рейнбер ударилась головой и частично потеряла память. Она пожелала узнать о фонтане желаний. «Так что, фонтан обладает магией?» — перебил ее я. «Ну, разумеется!» — воскликнула Леона. «Иначе как бы он мог исполнять желание?» «Все знают, что с этим фонтаном нужно быть осторожнее», — покачала головой старшая. «Так что страшного может случиться?» — не поняла я. «Ну, к примеру, пожелаете вы много денег, а у вас возьми да и умри любимый родственник, который эти деньги оставит в наследство. Я, конечно, не о вашем глубоко уважаемом отце говорю», — испуганно сказала женщина. «Просто пример». «Просто пример», — задумчиво пробормотала я. «А желание можно загадывать сколько угодно?» Не знаю, почему меня заинтересовал этот вопрос. Возможно, пыталась понять, как выбраться из той передряги, в которую меня втянула радужная собака, будь она неладна. Сейчас пойду к фонтану, загадаю очнуться от этого бреда и проснусь где-то в своей кровати под звонок будильника, пойдя на работу, и все наладится. Я уже сомневалась в том, что падение в реку было настоящим. Скорее всего, я сплю. Мне всего лишь это снится, нужно только найти способ поскорее покинуть столь реалистичный сон, а то не по себе от этого. «Только три желания», — продолжила старшая служанка. «Но нельзя загадывать больше одного за раз». «Почему?» — удивилась я, отхлебывая чай. все таки не привыкла пить сладкий. Напиток казался слишком приторным, но просить положить туда ломтик лимона я уже не стала, тем более не знала, есть ли в моем сне лимоны. Да и какая разница? О чем я вообще думаю?» «Магия слишком сильно влияет на жизнь. Фонтан может погубить того, кто загадал сразу два или все три желания. «Невероятно!» — тихо сказала я. Я согрелась, поела, выпила чая — голова перестала раскалываться и меня клонило в сон вот он способ проснуться я заснул здесь а очнусь уже дома с этими мыслями отпустила служанок, попросив их погасить светильники а сама принялась погружаться в сон подмерное потрескивание дров в очаге стоит ли говорить о том что проснулась я совсем не в своей кровати а все в той же незнакомой комнате в которую привели меня накануне вечером да еще и пробуждение казалось совсем неприятным Словно почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, я с трудом разлепила веки и тотчас подскочила, как будто меня ужалили. Рядом сидел тот самый черноглазый мужчина, который, как все считали, являлся моим мужем. «Что вы здесь делаете?» — возмутилась я, непроизвольно натянув одеяло по самой подбородок. Он только хмыкнул, окинув меня изучающим и каким-то снисходительным взглядом. «Что вам нужно?» — повторила более настойчиво. Ты вправду ведешь себя странно, а и Льона не соврали. Стало неприятно от того, что женщины обсуждали меня с этим грубияном за моей спиной. Не понимаю, о чем вы говорите, старалась разговаривать спокойно, хотя и чувствовала исходившую от этого человека опасность. Одни его черные глаза чего стоили. И я уже сомневалась, что это контактные линзы. Вряд ли такие предметы можно найти там, где даже водопровода нет. Может, это вообще чей-то дурацкий розыгрыш? Но, чей? Все коллеги, у меня люди серьезные, в уважаемой адвокатской конторе работаем. А друзей, как таковых, и нет. Было несколько подруг еще во время учебы в невере, да как-то разбежались мы с ними постепенно. Те завели семьи, и интересы разошлись. Мы не ссорились, просто время развело в разные стороны. Внезапно поняла, что если я и вправду упала в реку, кроме начальника, меня даже никто и не хватится еще долгое время. С матерью хорошо, если раз в пару месяцев созваниваемся. Вдруг стало жаль себя, хотя до этого я считала свою жизнь очень хорошей. Я делала то, что мне нравится, на работе бралась за интересные дела, после работы читала книги, смотрела сериалы, ходила в кафе, кино и театры. Одна. И даже изредка на свидание. Два раза в год могла себе позволить слетать на отдых. Тяготило ли меня одиночество? Наверное, нет, ведь я даже кошку не завела. Но теперь как будто посмотрела на жизнь со стороны и почувствовала, что в ней не хватало искры. Я все делала на автомате, как будто должна была. «Камила, я к тебе обращаюсь». Вдруг дошло до меня, что Черноглазый что-то уже неоднократно повторил. «А?» — посмотрела на него, растерянно моргая. «Мила! Я Мила!» — поправила, не успев ни о чем подумать. Незнакомец муж только покачал головой. — Я вызову тебе лекаря из города, — сказал он и поднялся с кровати. Только пожала плечами. Лекаря так лекаря. — Почему я здесь оказалась? — тихо спросила его, когда он уже подошел к двери. Я была уверена, что мужчина не услышит, но он внезапно обернулся. — Потому что твой драгоценный папочка настоял на нашей женитьбе, скривился черноглазый и вышел вон. Я застыла. Не похоже, что этот человек любит свою жену. Дождавшись, когда он уйдет, поднялась с постели, ощущая, насколько тяжело мне двигаться, и подошла к зеркалу. Начала снова разглядывать себя — лицо, руки, живот, бедра. Обтянула платье, оно было из какой-то мягкой ткани, типа шерсти, но она совсем не кололось. Материя обтянула мою фигуру, и если вчера я смотрела на себя, просто пребывая в шоке, то теперь оглядела более внимательно. Волосы мягко завивались после кос. Водопадом огибая силуэт. Очень густые и тяжелые. Мечта современной девушки. Я даже не пробовала никогда отрастить такие. Они смотрелись бы как крысиные хвостики. А эти, несмотря на длину, все равно имели объем. Но, пожалуй, на волосах плюсы заканчивались. Но, может, здесь в почете такие габаритные женщины? Или Камила просто несчастная и пытается заесть одиночество в браке? Я видела этого мужчину всего два раза, но уже успела понять, что он совсем не любит супругу. Интересно, что заставило его жениться на ней? Деньгами он явно не обделен, имея такое поместье? Или, может быть, именно в этом все и дело? Может, он кто-то вроде разорившегося аристократа, который был вынужден вступить в брак, чтобы сохранить замок? Интересно, а где его родители или другие родственники? Ступая босиком по холодному деревянному полу, я пошла исследовать покои, в которых ночевала. Вчера успела разглядеть только зеркало и камин, потому что было темно. Теперь же увидела стол со склянками лекарствами, а, возможно, косметикой или парфюмом, пуф перед столом, стеллаж с фарфоровыми статуэтками, несколько ковров, которые напоминали искусно выделанные шкуры животных, пару больших сундуков. Заглянула ради интереса в один из них. Там лежала одежда. Возле большой кровати, на которой я спала, стоял еще один столик, а на нем металлический тазик и кувшин с водой. Вздохнула. Неужели здесь все настолько плохо с удобствами? Заглянула под кровать в поисках ночной вазы, потому что организм настойчиво намекал на то, что нам нужно избавиться от вчерашнего чая, и сразу же обнаружила ее там. Потом я вымыла руки и умылась. Вода была холодная, но мне стало гораздо лучше. Я снова окинула комнату взглядом. На каменных стенах висели гобелены, они делали помещение довольно уютным. В очаге все еще пылал огонь, наверное, кто-то из слуг приходил недавно и подбрасывал дрова, потому что всю ночь огонь гореть явно не мог. Я подошла ближе к узким окнам, сквозь которые в комнату проникали скупые утренние лучи. Выглянула через стекло, обрамленное коваными решетками, и даже зажмурилась. Столько снега лежало вокруг замка. Я как будто смотрела на бескрайнюю белую пустыню. «Где же я?» — тихо спросила вслух, прижавшись лбом к холодному стеклу. На нем осталось запотевшее пятнышко. Я мазнула по нему пальцем, написав «М», первую букву своего имени. «Где я?»